Огня. Самолет набирал скорость. Сидя у иллюминатора, я смотрела на взлетно-посадочную полосу, гадая, что меня ждет? Флорида. Всего через несколько часов я окажусь на другом конце света. От прошлого скрыться это мне не поможет, я понимала. Да больше и не хотела скрываться. Я хотела другого. Попытаться построить будущее. Мягко погладила живот. Кто? Еще не знаете? Я перевела взгляд от иллюминатора на сидящую через кресло от меня женщину. Нет. Почему-то вопрос ее вызвал у меня улыбку. Рано еще? Да, это и не важно. Она улыбнулась в ответ. У меня трое. Хотели девочку, а первые двое получились мальчишками. Она тихонько засмеялась. Какая разница? Никакой, подтвердила я. Вдруг поняла, что до ужаса хочу, чтобы у меня был сын. Такой же безудержный, как и его отец. Прямолинейный, бескомпромиссный и стремительный. Мой маленький Ягуар. Опять выглянула в иллюминатор. Внезапно сквозь облака пробился солнечный луч, тронул стекло, и в этот момент шасси оторвались от земли. Я не знала, что ждет меня там, за океаном. Не знала, что ждет меня впереди. Точно я знала другое. Что бы ни случилось, я не буду одна. Накрыла живот рукой. Частичка Данила всегда будет со мной, и моя любовь к нему, воплотившаяся в нашем маленьком котенке, Может быть, ягуари, а может быть, рыси. Не так важно. «Ты будешь счастливым», — шепотом пообещала я. «И я буду счастливой. Обязательно. Обязательно буду». Дорогой слушатель, спасибо за выбор этой книги. Продолжение этой истории называется «Моя не родная».